Глава 30. После ангара дело по захвату пиратской базы пошло ещё веселее. Ками нашла разъём вентиляции и подключила к нему запасливо прихваченный с корабля баллон со снотворным газом и открыла вентиль напольную. На всякий случай. Пожала она плечами в ответ на возмущённый взгляд мужа. Малкольм про себя решил, что тиж стоит осмотреть, как следует, и провести полную ревизию имеющейся на борту контрабанды. Вот что происходит, когда жена и Искин слишком хорошо друг друга понимают. Тем временем самовольная женщина развентила пульт управления шлюзом и вскрыла его, как консервную банку, быстро и эффективно. Прошу, широким жестом указала Ками на разъехавшиеся створки. Только стопроцентной гарантии не дам. Сами понимаете, если лёгкие в организме заменены на синтетические, воздействие аэрозоли снижается. Ты в случае не в курсе, сколько там киборгов повышенной модификации. Маркус, к которому она обращалась с сожалением, покачал головой. Он мог бы сказать наверняка, что так или иначе улучшены были все пираты, но насколько глубоко простиралась замена и какие органы подверглись трансплантации, понятия не имел. Всё же не за пивом в баре сидели. С какой стати головорезм с ним откровенничать и сообщать интимные сведения? Боевая четвёрка и несколько подвластных Мерлин дронов скользнули внутрь, лязгнули закрывающиеся ворота и зашипел сменяемый воздух. Вокруг повисла очищающая взвесь. Являться людям, часть которых вообще была не замешана в преступлениях никаким местом, будучи покрытыми толстым слоем ядовитой слизи, не самое лучшее решение. Ладно, будем рассчитывать на худший сценарий, с тяжёлым вздохом заявила Мерлин. Первый проскальзывая в распахнувшиеся внутренние створки шлюза. В случае повреждения андроид потеряет мобильность, возможно даже разрушится полностью, но личность и скины не пострадают, чего нельзя сказать о людях. Так что кукла двигалась первой, проверяя все углы коридора, а уж после неё неслышными тенями скользили двое бывших военных и пилот-механик. На тела они начали натыкаться сразу же, как миновали шлюз. Связывали их обычной пластиковой затяжкой, которая за прошедшее столетие не сильно изменилась и всё так же была способна удержать хоть механизированные руки, хоть многотонный грузовик. Запасливая Мэрролин щедро затягивала путы как на головорезах, так и пленниках, не разбираясь, мало ли кто из последних окажется предателем и попытается освободить арестованных или же взорвать детонатор. Нет, рисковать нельзя. Большинство пиратов не слишком сильно модифицированных и поголовно все рабы свалились где стояли. Однако из десяток изменённых во главе с Наскора приведённо в порядок подчинёнными Дульфом, успели запереться в одном из коридоров с заложниками. Взорвать ошейники они не имели возможности. Мерлин предусмотрительно заблокировала передачу сигналов. Но вот банально перерезать жертвам горло могли запросто. Твоя девочка будет сильно расстроена, издевался пират по ту сторону металлической двери, надрывая голос. У меня её приятели. Как ты думаешь, если я верну их по частям, но живыми, ей это понравится больше, чем получить трупы? А где Мерлин? Вполголоса поинтересовался маль, отвлекаясь от переговоров. Длительные беседы с террористами до добра не доводят. Но сейчас им ничего не оставалось, кроме как тянуть время в попытках придумать, каким образом вытащить невинных гражданских и при этом не рвануть весь спутник. "Вентиляции", науха ему ответила Ками, её слегка потряхивало. "Всё же не каждый день участвуешь в настоящей военной операции. Но на учениях и не такие ситуации отыгрывали, так что теоретически она примерно знала, чего ожидать". Ты же помнишь её сувениры на всякий случай. Довольно его плед Дольфа резко оборвались. Не успел Маркус как следует разнервничаться, как двери разъехались в сторону, явив сияющую счастьем Мерлин. На кукольном лице гримаса выглядела скорее устрашающе, но посыл был ясен. Искин заслуженно гордилась собой. Вы погодите, я их сама свяжу. Тут вентиляция плохая, газ ещё висит. Деловито заявила она, вернувшись в густой сизый дым, висевший на уровне пояса и постепенно оседавший на палу, туда, где вперемешку валялись бесчувственные тела пиратов и заложников. К моменту торжественного появления официальных отрядов всё было кончено. Трофейные корабли загружены под завязку освобождёнными, но на всякий случай связанными бывшими рабами. Заботливо упакованными, каждый в своё кресло. Ещё один катер забили бессознательными пиратами. С теми не церемонились, побросали в павалку напол. И на фоне разномастной флотилии величественно разлетались пылая остатки спутника. Основная планета была необитаемой и не слишком пригодной к терраформированию, так что если вдруг какой кусок её зацепит, не страшно. Цур немного сомневался, стоит ли полностью уничтожать популяцию червей, но Малкольм был непреклонен. После всего услышанного капитан намеривался наверняка избавиться от всех возможных источников Эйфу, дабы эта гадость со временем просто закончилась. Что же касается противоядия, лабораторию эвакуировали. Частично, разумеется, что сумели спасти в суматохе, но тот поднос, который Маркус запомнил на экскурсии, взяли. Цорн искренне надеялся, что учёный успел допилить антидот до приемлемого состояния. Возможно, страдающим сейчас от зависимости удастся хоть как-то помочь. Коммы с записями уничтожили вы избежание искусственного воспроизведения наркоты. Так что оставалось надеяться на уже созданные варианты. Если кто захочет заняться исследованием состава, им, разумеется, никто не сумеет помешать. Но по крайней мере, задачу самовольных борцы с преступностью усложнили им по максимуму. Сказать по правде, Цорн терзал немалые соблазны оставить всех пиратов во главе с Дульфом в одной из пещер и подорвать вместе со спутником. Но не вовремя проснувшийся гуманизм взял верх. Малкольм прекрасно понимал терзания друга и поддержал бы любое его решение. Но как человек семейный осознавал Самые рациональные решения не всегда самые правильные. Как бы абсурдно это ни звучало. Военное время оставило свой след на их психике, и для обоих человеческая жизнь не значила практически ничего, если, разумеется, это не жизнь кого-то из своих. Зато что касается врагов, хороший враг это мёртвый враг, а не как иначе. К их сожалению, в мирное время подобные радикальные методы неприемлемы. даже по отношению к пиратам. Пусть их судьбу решает суд. Зачем брать лишний грех на душу? Потом ещё жена будет смотреть осуждающе, переживать. Нет, нет, пусть живут. Вылетевшие из потока в строгом боевом порядке корабли с тёмной маркировкой растерянно притормозили, зависли в пустоте, оценивая диспозицию и двинулись по направлению к спавшимся кораблям. По дороге уничтожая самые крупные обломки спутника, способные повредить обшивку. Говорит полковник Двен, доложите обстановку. Похрипев для порядка выдал передатчик. Противник обезврежен, гражданские в безопасности. Отчеканил Маркус, поглядывая на уютно устроившуюся в кресле Джен. Он с нетерпением ожидал её пробуждения, надеясь объяснить до начала неизбежных допросов, что тишины на спутнике не было, а пиратов он повязал в одиночку, особо героически. Малкольм от участия в расследовании отказался наотрез. Твёрдо заявил, что вернётся за другом чуть позже и со всей командой ушёл в поток. На них и так поглядывают косо в связи с установленным на торговце и скином А если ещё и прознают, что Мерлин творит, управляя сразу несколькими телами, её же по винтику разберут. Так что Тиш нырнула в подпространство, намереваясь встретить Сорной и Дженнифер у ближайшей обитаемой планеты. Собственно, той самой пустынной Йоганде, где давно поджидали съёмочную группу. Дженнифер пошевелилась, приходя в себя, и Маркус поспешно отключил голографическую связь. И заглушку поставил, сбивая неизбежные камеры на мостике. Следующий разговор ни в коем случае не должен попасть к властям, иначе проблем не оберёшься. Джен, милая, ты как? Мережно баюка её лицо в ладонях, Маркус вгляделся в любимое лицо. Усталое и бледное, но зато живое. Какое облегчение. Всё закончилось, они при этом оба выжили и даже не пострадали. Чудом, не иначе. Нормально. А где все? Сонно потёрла глаза девушка и неосознанно прижалась щекой к его ладони. Мы победили? Конечно, мы победили. Возмутился он, приседая перед креслом на курточке и ловя её взгляд. Только вот в чём дело, дорогая? Здесь, кроме нас с тобой, больше никого не было. Мы вдвоём спасли мир, вроде как. Никого Недоумённо повторила Дженн, моргая и пытаясь переварить сказанное. А как же тебе приснилось? Твёрдо заявил Маркус, внимательно оснамёком глядя ей в глаза. Мало ли какая камера всё же уцелела после заглушки. Кислородное голодание, плохое питание, сама понимаешь. Аа. Задумчиво протянула Дженн и покосилась на экран. Где мелкими тучками ровными линиями приближался флот особого назначения. Да, провалялась без памяти. Ничего не помнит точно. Вселенная, как же он любит эту женщину. Маркус всё же не сдержался, быстро поцеловал припухшие от осна губы и отправился встречать запоздавших, как всегда, спасателей. Мерлин не ставила блоков на вход и по снимала имеющиеся Так что вскрыть пиратские посудины не составило труда, как и пристаковаться. Спецназ быстро заполонил их все, проверяя и осматриваясь. Командирский флагман пристал к самому большому кораблю, на котором без малейшего нетерпения поджидал гостей Цорн. По его мнению, они могли бы и попозже явиться, а то и вовсе не являться, толку с них. Тогда единственная загвоздка была бы в том, Как доставить всю трофейную армаду с пленниками и спасёнными кабитаем мирам? Полковник вышел из шлюза первым, брезгливо оглядел сваленные в повалку бесчувственные тела пиратов. Да, Маркус решил от них далеко не отходить и в одиночестве не оставлять. Сбегут ещё не нароком. И небрежно кивнул наёмнику, мол, докладывай. Тот также молча пожал плечами. Это мне будешь рассказывать, что сам в одиночку их всех положил? Скептически скривился Дуэйн и пнул ближайшее тело. То едва дёрнулось и слабо застонало. Повезло, лаконично отозвался Цорн. Вылет кабитайном мирам затянулся. Пока привели в порядок обездвиженных пленных, пока связали, как следует, цифровыми кандалами пиратов и распределили их по каютам, а то общество защиты прав подозреваемых взвоет, что разумных оставили лежать на полу как животных. Пока всех рабов освободили от ошейников, общегалактическое время приблизилось к полуночи, а полковник всё ещё раздавал бодрым голосом указания и просматривал постоянно поступающие отчёты. Учёные, как и большинство рабов, числились погибшими или пропавшими без вести, потому их никто особо не искал. Родственники, которых тут же оповестили, отреагировали по-разному: кто-то обрадовался, а кто-то из наследников не слишком Но это уже внутрисемейные дела. Пусть сами разбираются. Адвокат по гражданскому праву им в помощь. Затем пошли допросы, и Маркус понял, что пора немного вздремнуть. Дженнифер давно уже посапывала в одной из ближайших к мостику кают под неусыпным наблюдением двоих охранников. Или же конвоиров, смотря как к ним относиться. К счастью, дежурили они снаружи и цорно затормозить не пытались. иначе огрибли бы по полной наёмник был не в том настроении чтобы разбираться с сорвавшимися служаками сигнал комма разбудил его буквально сразу же по внутренним ощущениям на самом же деле прошло уже более 8 часов организм понял что непосредственная опасность миновала и отрубился напрочь при этом сам маркус прекрасно понимал что беды его не закончились можно сказать они только начинались Что и подтвердил первый же фразы полковник Дюэн, когда он пришёл к нему во временно оборудованный кабинет. Корабль потихоньку плыл в потоке. Колонну наконец-то организовали, каждому спецкораблю прицепили по трофейному, и все они дружными рядами двигались по направлению к пустынной Йоганде. Прибежище бедуинов и любителей бескрайних песков её ожидало не свойственное оживление на орбите. Скорее всего, тишь в общей массе вызванных туда срочно кораблей просто затеряется. Полковник внимательно просматривал на портативном экране запись очередного допроса и кивнул постучавшему ещё раз для надёжности Маркусу на свободный стул напротив. Цорн уселся, поёрзал, держа спину прямо, а голову высоко, и стараясь не вслушиваться в запись. Но по неволе всё равно выхватывал фразы, сказанные очень знакомым голосом. Наконец, Дюэнс изволил оторваться, выключил ком и немигающе уставился на наёмника. Так кто же вы такой на самом деле, мистер Терренс? Или же мне лучше называть вас мистер Цорн? Прищурившись, поинтересовался полковник, даже перешёл на вы ради такого случая. Маркус, устав изображать статую, развалился поудобнее и вытянул ноги. Было мысль демонстративно выдрузить их на стол, но сейчас не самый подходящий момент играть на нервах полковника. Сейчас нужно подстраиваться и торговаться. Цорн был готов к этому разговору. Точнее, беседа была неизбежна. Вряд ли Дольф будет хранить благородное молчание по поводу личности старого недруга. А значит, Маркус задолжал полковнику парочку объяснительных. Это долгая история. Мрачно предупредил он Дуэйна. И сразу скажу, обратно в Айкумену я не перееду. Не тебе решать, огмыкнул полковник. Но посмотрим, насколько полезные сведения ты можешь предоставить. Возможно, что-нибудь и придумаем. Изложение всех фактов заняло немало времени. Маркус, сказать по правде, устал скрываться под чужим именем. И сейчас ощущал немалое облегчение, вываливая, если не всю, то большую часть подноготной человеку, который его понимал. В частности, по какой причине бывшие элитные военные не жаждят вернуться в родную империю. Значит, трибунал. Протянул полковник задумчиво. Маркус мрачно кивнул. На мне не стали особо разбираться. Всё равно по записям выживших не осталось. А если кто-е уцелел, быстро сгинул оператов. Нужно было назначить виновных в катастрофе, и, разумеется, ими стали начальник охраны и главный учёный станции. За то, что Киншин так умртв, я могу поручиться. А я вот выжил на свою голову. Как ни старался Маркус сдержаться, голос всё же дрогнул. Он прикрыл глаза, справляясь с застарелой болью. Как он не пытался убедить упрямца сесть в спасательную капсулу вместе с семьёй, тот всё же отказался. Капитан погибает вместе с кораблём. С кривой усмешкой, врезавшейся в память Маркусу, произнёс тогда Киншин: "Вам ли не знать, капитан?" Пока шлюп разгонялся и выходил из нагревающейся на глазах атмосферы, сумасшедший чудак всё ещё пытался остановить вышедший из-под контроля эксперимент. и каким-то образом всех спасти не сумел